Глава 30 По дороге в Дальск я трясусь в автобусе. Времени много, несколько раз перечитываю рассказ Чеха «Кто». Теперь я уверен, что это его диалог с сестрой, скопированный из чата. Вряд ли он что-то в нем изменил. Злата с детства называла Антона Тохой. Она пишет лично ему, но говорит обо всей нашей троице. — Привет, Тоха, как у вас там? В отпуск отпустят? — У нас контракт, сестренка, на шесть месяцев, сейчас пятый. — Пятый месяц? Уже пятый. Захочешь — не забудешь. А Шмелев и Данилин это помнят? — Таких не знаю. Есть кит и шмель. А я давно не Тоха, а Чех. — Я в вас запуталась. Шмель, кит, животный мир какой-то. Кто есть кто? — Какая разница? — Если тебе все равно, то и мне. Злата задумывается и продолжает в следующей строчке. — Тоха, у тебя есть девушка? — Ага. Стройная, прямая, обычно холодная, а иногда просто огонь. На руках ношу, называется минометом. Армейский юмор. Ржу не могу. Я тоже знаю. Одна извилина и та от фуражки. Это про вас? У нас каски. Проехали. Занесло. А вот будет у тебя девушка. Ты кого бы хотел, сына или дочку? Я хочу выжить. Говорят, все парни мечтают о мальчиках. Ты чего завелась, сестренка? Пятый месяц можно увидеть. Чего? Ничего, а кого? Мальчика или девочку? Ты про что? Про живот и про то, что в нем. Пиши нормально. У меня в ушах гудит после боя. Пишу беременность! Вроде без ошибок. Слышал такое слово? Кто? Ты? От кого? На первый вопрос сам ответил, а на второй. Тайна, покрытая мраком. Злата, ты беременна? Пятый месяц? Теперь и ты завелся. Пугает слово беременность. Еще есть слово аборт. Ты сделала аборт? Аборты делает акушер-гинеколог, а я проводница. Кто он? Я его знаю? Сплошные вопросы, как в викторине. Накидываю варианты. Шмель? «Кит — Святой Дух. Кого бы ты выбрал?» «Они! Он! Кто?» Палец дрогнул, а получилось, как у меня в голове, два вопросительных знака. «Кто-то из них? Шмель или кит?» «Какая разница? Это твои слова». «А твои, если тебе все равно, то и мне». Пони бегает по кругу и в уме круги считает. Не твои и не мои, но про нашу болтовню. Злата, у меня уже ум за разум. После паузы прямой вопрос Чеха. Беременна или аборт? А кит и шмель, что бы выбрали для любимой девушки? Любимой? Не слышал про таких. Еще бы, дур мало. Теперь уже паузу берет Злата и строчит. А ты спроси, если тёлка залетит, как они поступят? Только про меня не трепись. Почему я? Сама спроси. — Мне поздно спрашивать. — Блин, Злата, ты меня запутала! Злится Чех и, успокоившись, продолжает. — Лучше отвечу на первый вопрос. Как у вас там? — Проще, чем у тебя, сестренка, потому что живем по приказу, и в голове не бывает вопроса «Кто?». — Теперь будет. Слышишь? — постукивает. — Кто? — Кто? На этом диалог обрывается. Чех посчитал, что это тема для рассказа, и сохранил его. А для моей больной головы это тема для раздумий. Беременность, аборт. Про такое девушки не шутят. Шутливый тон Златы — это самозащита. На самом деле в ее душе клокочет вопрос «Кто?» «Кто отец ее ребенка?» Она ответила Тайна, покрытая мраком. Тайна для нас или для нее тоже. А может, в туманных словах доля истины? У меня со Златой случилось ночью в мрачном месте. Мрак отчаяния клубился в ее открытых глазах. И у Дениса с ней было там же, во мраке вечера. В тот раз мрак источали мои глаза. Я хлопаю себя по лбу. Приди в чувства. О каком отцовстве я рассуждаю? Беременности нет, Злата сделала аборт. Однако вопрос остался. Кто? Ей больно, и она хотела передать свою боль мне, под лицу. Или наоборот, чтобы Денис узнал, что мог стать отцом. Злата мучилась и сомневалась. А вдруг отец я? и избавилась от сомнений.